Глава 34. Ты да не оставь. Я ринулся к берегу, встал и снова прислушался. Ты же не обмани меня, Бен. Кажется, я попытался одновременно кричать и шептать. Сзади раздался топот вёлы. Но это же не твой, Бен выдохнула она. «Это правда твой Бен?» Я замахал на нее рукой и попробовал убрать реку и птиц и свой собственный шум, и там, подо всем этим... «Ты да не оставь!» «Это на том берегу!» — воскликнула она и помчалась через мост грохоча по гулким доскам. Я несся по пятам, уже обгонял, слушал, слушал, смотрел, слушал и... За кустами на том берегу был... «Бен!» «Правда был Бен!» Он сидел на корточках, прячась за зеленью, опирался ладонью на ствол, смотрел, как я бегу к нему, как я лечу к нему через мост, и вот я уже рядом, и его лицо расслабляется, а шум открывается шире объятий, и я влетаю в то и другое сразу одним прыжком с моста прямо через кусты» и почти сбиваю его с ног, и у меня сердце рвется наружу через ребра, а шум огромный светлый, как целое синее небо, и теперь все наконец-то будет хорошо, теперь все будет хорошо. Это Бен. Он сжимал меня в объятиях и твердил, тот, а Виола стояла чуть поодаль, предоставив нам здороваться. Я его обнимал, его обнимал, обнимал его, потому что это Бен. «Христе всемогущий, это Бен, Бен, Бен!» «Это я», — сказал он, тихонько смеясь, «потому что я со всех сил выжимал у него из легких последний воздух». «Как же хорошо тебя снова видеть тот». «Бен!» Я отклонился от него. Не знал, куда деть руки, что ими делать, просто схватил его за рубашку прямо кулаками и затряс. Ну, это типа любовь такая, чтобы он только понял. «Бен!» Он кивал, улыбался, у него были складки вокруг глаз, и я уже видел, как оно начинается, и скоро будет целиком у него в шуме, и мне придется спросить, «Киллиан?» Он ничего не сказал, зато показал. Бен бежит к дому, дом уже горит, уже рушится в огне, мэровы люди внутри, несколько, но Киллиан тоже, и Бену до сих пор больно, больно. «Ох, нет. Желудок у меня провалился куда-то вниз. Хотя я, по идее, давно предполагал, что так оно и будет. Но предполагать одно, а знать совсем другое». Бен снова кивнул. Медленно и печально. И только тут я заметил, что он весь грязный. И у него кровь запеклась на носу, и весь он выглядит так, будто не ел неделю. Но это все равно Бен. И он все равно читает меня, как никто другой, потому что его шум уже спрашивал меня про Мэнчи, а я ему уже показывал, и тут-то, наконец, у меня глаза наполняются и текут через край, и он снова хватает меня в объятия. И я реву уже по-настоящему, потому что у меня больше нет моей собаки, и Киллиана, и той жизни, что была раньше. «Я бросил его!» — твердил я сквозь сопли и кашель. «Я бросил его!» — я знаю. Сказал Бен, и я понял, что это правда. Потому что те же самые слова были у него в шуме. «Я бросил его», — думал он. И минуты не прошло, как он уже мягко отталкивал меня и говорил. «Слушай меня, тот У нас мало времени». «Для чего мало времени?» — хлюпнул я и заметил, что он смотрит мне через плечо на виолу. «Привет», — сказала она. «Глаза остались очень настороженные». «Привет», — сказал он. Ты должна быть она. Должно быть. Ты всю дорогу заботилась о тоде Мы всю дорогу заботились друг о друге. Хорошо. Шум его сделался теплым и грустным. Это хорошо. Пошли! заторопился я, хватая его за руку и начиная тащить к мосту. Надо добыть тебе какой-нибудь еды, там еще доктор есть. Но Бен не двинулся с места. Ты можешь покараулить? Обратился он к Виоле. «Дай знать, если что-нибудь увидишь, хоть что-нибудь. В поселении или на дороге, все равно». Виола коротко кивнула, обменялась со мной быстрым взглядом и вернулась на тропу. «Все пошло в разнос», — сказал мне Бен тихо и серьезно, как сердечный приступ. «Вам нужно срочно попасть в место под названием убежище, как можно скорее тот». «Я и так это знаю, Бен», — сказал я. «Почему ты...» «За вами идёт армия». «И это я тоже знаю. И аран Но теперь, когда ты здесь...» «Я не могу пойти с тобой». Оборвал меня он. «У меня отвисла челюсть». «Что? Конечно, ты можешь!» Но он затряс головой. «Ты сам знаешь, что не могу». «Мы можем найти способ...» Но мой шум уже вертелся водоворотом. Думал, вспоминал... «Мужчины с Прэнтистауна не жалуют нигде в новом свете». «Мальчиков оттудово тоже не особенно привлечают», — кивнул я. «Тебе кто-нибудь сделал плохо?» — он схватил меня за руку. «Целая куча народа!» Я спокойно посмотрел на него. Он прикусил губу. Шум сделался еще печальнее. «Я искал тебя. День и ночь. Шел за армией, потом обходил ее, бежал перед ней». Выискивал слухи о мальчике и девочке, которые путешествуют одни. И вот он ты, наконец. Ты в порядке, и я знал, что это так и будет, я знал. Он вздохнул, и в этом было столько любви, столько печали, что я понял. Он сейчас скажет правду. Но в новом свете я для вас опасен. Он обвел рукой кусты. Мы в них прятались. Прятались, как какие-нибудь воры. Тебе придется пройти остаток пути одному. «Но я не один!» — машинально брякнул я. Он улыбнулся, все так же печально. «Нет», — сказал, — «ты действительно не один». Он огляделся, посмотрел сквозь листья туда-сюда, через реку на дом доктора Сноу. «Ты болел? Я услышал твой шум вчера утром. Он шел вдоль реки и был весь такой лихорадочный и сонный. Я с тех пор тут тебя жду. Беспокоился, вдруг тебе реально плохо». Я болел. Стыд начал заволакивать мой шум, словно ползучий туман. Бен внимательно посмотрел на меня. Что с тобой случилось, тот Он ласково погрузился в мой шум, как всегда умел. Что с тобой случилось? Я открыл ему шум. Весь. С самого начала. Как на арана напали кроки, и бегство через болото, виолен корабль, как за нами гнался мэр верхом, мост, Хильди Тема. «Фарбранч и все, что там произошло, развилку на дороге, уилфа и те штуки, которые пели здесь, мистера Прентиса-младшего и как виола меня спасла». И спакла. И что я с ним сделал? Я не мог поднять на него глаза. «Тот», — сказал Бен. Я все так же таращился в землю. «Тот», — повторил он, — «посмотри на меня». Его всегдашние синие глаза поймали мой взгляд и удержали. Мы все совершаем ошибки, тот Все. «Я убил! Это...» — сказал я и проглотил слюну. «Я убил его! Это был он!» Ты действовал, потому что знал. Ты делал то, что посчитал лучшим. И это меня извиняет? Что-то было в его шуме. Что-то важное. Оно рвалось с привязи наружу. «Бен, что такое?» Он испустил долгий выдох. «Пора тебе узнать тот. Пора узнать правду». С треском ветвей к нам обратно проломилась виола. «Конь на дороге!» Запыхавшись, бросила она. Мы прислушались. Копыта на речной дороге быстро приближаются. Бен еще немного утонул в кустах. Мы последовали за ним, но всадник нёсся так быстро, что нами явно не интересовался. Он прогромыхал по дороге, достиг моста, повернул и устремился прямиком в поселение. Копыта звонко загремели по доскам, затем по земле и утонули в том, что неслось из громкоговорителей. — Это точно нехорошие новости, — сказала Виола. — Это армия, — сказал Бен. — Сейчас они наверняка уже в нескольких часах пути отсюда. «Что?» Я чуть не сел. Виола тоже подскочила. «Я же говорил, что времени у нас мало», — вздохнул Бен. «Тогда нам надо спешить», — взвился я. «Ты идешь с нами. Мы скажем людям...» «Нет». Перебил меня он. «Нет. Вы пойдете в убежище. Без вариантов. Это ваш единственный шанс». Мы закидали его вопрошаниями. «Это значит, что в убежище безопасно?» это виола сказала даже против армии у них правда есть лекарство от шума это уже я у них есть коммуникаторы я смогу связаться с моим кораблем Ты уверен что там безопасно точно точно бэн даже руки поднял чтобы нас заткнуть Я не знаю сказал он я там двадцать лет не был виола даже вскочила 20 лет 20 лет. У нее голос полез вверх. «Тогда как мы можем знать, что найдем в убежище? Может, его вообще уже нет?» Я вытер лоб рукой и подумал, что вот из-за этой пустоты, пустоты на том месте внутри, где должен быть Менчи, я и понял то, чего мы с самого начала не хотели знать. «Мы и не можем», — сказал я, — «и никогда не могли». Виола как-то слегка пискнула или охнула, плечи у нее упали. «Нет», — сказала она, — «кажется, и правда не могли». «Надежда есть всегда», — сказал Бен. «У вас всегда остается надежда». Мы оба одновременно посмотрели на него. Должно быть такое специальное слово про то, как именно мы это сделали. Но слово я не вспомнил. Мы смотрели на Бена так, словно он говорил на иностранном языке. Или сообщил, что намерен переехать на одну из лун. Или сказал, что все это был просто плохой сон, и сейчас нам обоим дадут по конфете. Но раз так, там нет никакой надежды, Бен. Выдавил, наконец, я. А что до сих пор гнало вас вперед? Покачал головой он. Что помогло дойти аж досюда? Страх сказала Виола. «Отшайние!» — сказал я. «Нет». Он обнял нас обоих. «Нет, нет и нет. Вы зашли дальше, чем большинство людей на этой планете успевают за всю жизнь. Вы преодолели кучу препятствий, опасностей и всего прочего, что должно было вас убить. Вы спаслись от армии, от безумца, от смертельной хвори. Вы видели вещи, какие мало кто когда-нибудь увидит». «Как по-вашему, вы могли добраться так далеко, не имея надежды?» Мы с Виолой переглянулись. «Я понимаю, что ты хочешь сказать, Бен!» Начал я. «Но...» «Надежда...» Он крепко сжал мне руку на этом слове. Это была надежда. Я смотрю сейчас тебе в глаза, и я вижу, что для тебя есть надежда. Для вас обоих есть. Он посмотрел на Виолу и снова вернулся ко мне. «Надежда ждет вас в конце пути». «Вы не можете этого знать», — возразила Виола, а мой шум сразу же с ней согласился, хотя я и был против. «Не могу», — кивнул Бен, — «но я это верю. За вас верю. Для вас. И именно поэтому она и надежда». «Бен!» «Даже если вы сами в это не верите», — перебил он. «Верьте, что верю я». Я бы больше поверил, если бы ты пошел с нами, — ввернул я. — Он шо же не идет? — воскликнула Виола и на всякий случай поправилась. — Что же, не идет? Бен только посмотрел на нее, открыл рот, потом снова закрыл. — Что за правда, Бен? — спросил я. — Что за правду нам пора узнать? Бен долго и медленно вздохнул. — Ладно, — сказал он. Но тут с другого берега реки прилетело громкое и ясное. «Тот?» Только тогда мы заметили, что музыка из Карбонал Даунс мешается с шумом мужчин, которые шли к нам по мосту. Мужчин было много. «Вот тебе и еще одна выгода от музыки», — подумал я. «Не слышно, когда подойдет враг». «Виола?» — позвал доктор Сноу. «Что вы двое тут делаете?» Я выпрямился. Доктор Сноу шагал через мост за ручку с маленьким Джейкобом и во главе группы мужчин, которые все, как на подбор, выглядели его копиями, только не такими дружелюбными. Они мерили нас взглядами и явно видели Бена, и что мы с Виолой с ним разговариваем. И как только увиденное начало обретать смысл у них в головах, шум над ними сделался другого цвета, разных цветов. А еще у некоторых в руках были ружья. «Бен?» — тихо спросил я. «Вы должны бежать», — ответил он. «Бежать прямо сейчас». «Я тебя не брошу, только не еще раз!» «Тот». «Слишком поздно», — перебила Виола. «Потому что они уже перешли мост и шагали к кустам, в которых мы уже явно ни от кого не прятались». Доктор Сноу дошел первым. Он осмотрел Бена с ног до головы. «И кто же это у нас тут такой?» — полюбопытствовал он. Никакой особой радости я у него в шуме не увидел.